Глава 14. Причина. Мне нужна причина, по которой американцы отдадут мне Филиппины. Но её нет и быть не может. Для штатов очень важно иметь контроль над этой страной. Я даже не представляю, на что они будут готовы поменять плододаром в нашем регионе. Так что отдать можно брать в кавычки. На самом деле, для захвата Филиппин мне требуется, чтобы американцы бездействовали максимально возможное время. Нужна причина, по которой они будут сидеть на попе ровно. Подкуп не вариант, слишком подозрительно. Да и на причину это не тянет. Вот в качестве дополнительного стимула. Только нет у меня ничего для подкупа. Для подкупа целой страны в смысле, так как подкупать одного-двух человек тут бесполезно. Можно, конечно, рассказать им про разрушенное хранилище возле Филиппин, но как-то это чрезмерно. А ещё опасно. Это в законсервированном объекте точно нет пульта от спутников. А если кто-то сможет найти разрушенное и таки докопаться до самого дна? Я, конечно, не могу быть уверенным на 100%, но вдруг там где-то лежит ещё один скелет древнего с планшетом неподалёку и кольцом на пальце. В общем, ну его нафиг. Синзи завопила безуки, влетев в гостиную, причём в руках она держала две ленты. Красная или жёлтая, спросила она. М-м, промолчал я. Ну же, Син, красная или жёлтая? Жёлтая или красная? А, -а, -а, а, я схожу с ума. И подняв руки, в которых держала ленточки, она убежала. Боже, я начинаю ненавидеть свадьбы. На самом деле, через неделю женится Казукис Эрны. Но заехавшая к нам сегодня Мизуки как-то незаметно влилась в предсвадебную суету, бегая вместе со всеми по дому и решая мелкие и не очень задачи. Вчера тут были маме у срайдоном, и глянув на бедлам, творящийся в доме, заявили, что до свадьбы больше здесь не появится. А вот мне диво отцы некуда. Впрочем, меня на удивление и не трогают почти. А ведь через месяц уже наша с Мизуки свадьба, а значит, ещё один виток безумия. Синзисан спросила Эрна, подходя ко мне: "Вы не видели папку с бумагами по фотосессии?" "Ах", выдохнул я, после чего потянулся и взял со стола, на котором лежали два десятка похожих папок, одну из них. "Держи". "Спасибо", выхватила она её у меня из рук и убежала. Мимо гостиной прошёл растерянно чесавшимакушку Казуки, за которым сменила Аруритян, его личная служанка. Проводив их взглядом, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Привыкай, Макс, в этом мире тебе ещё не раз придётся столкнуться с организацией свадьб, так что привыкай. Синзи окликнула меня подошедшая от рашики. Когда я открыл глаза, она протягивала мне стопку листов. Это что? поинтересовался я, беря листы в руку. Список гостей, ответила она. Пройдись по нему напоследок. Может, кого-то уберёшь или наоборот добавишь? Но сегодня уже надо отдавать список в секретариат, чтобы они начали приглашения рассылать. Посмотрю, вздохнул я тяжко. Не вздыхай, улыбнулась она. Немного осталось. К тому же, не тебе одному сейчас непросто. Да я-то ладно, качнул я головой. Спасибо, что не трогаете. Мои женщины, конечно, существа глупые, но добрые. усмехнулась она, потрепав меня по волосам, после чего направилась к выходу из гостиной. "Женщины амотеры глупые", бросил я вдогонку, решив её подколоть. Остановившись в паре шагов от меня, Атарашкия обернулась. "Все женщины глупые", произнесла она с усмешкой и чуть приподняв подбородок, добавила: "Когда им это надо". После чего гордо удалилась. Умеет же она говорить об очевидных вещах таким образом, будто тайны роздания открывает. Переведя взгляд на список гостей, я удержал очередной вздох. Ах, и попило она змея Кровушки. Несколько дней мы с Атарашки ке насиловали себе мозги, составляя его. Всё-таки обстановка для рода сейчас непростая, и подумать пришлось знатно. Первым делом прошёлся по быстрому в поисках новых фамилий, которые Аторушики могла добавить, но их не было, так что, вернувшись в начало, занялся списком более вдумчиво. В некоторых вопросах я не имею права филонить. Со списком я закончил быстро, благо всё было обдумано ещё при его составлении, так что нужно было просто пройтись по основным моментам: фамилия, причины, плюсы, минусы, выгоды и их отсутствие. Задержался только на клане Куяма. именно к клану. Да и то лишь из-за пришедшей в голову мысли, которую не надолго отложил. А когда со списком было закончено, вновь вернулся к клану Кояма. Точнее, уже даже не к нему. А дело в том, что в составе клана, как уже было когда-то замечено, очень много древних родов. Но это ладно. Прикол в том, как именно они эти рода присоединяли. А всё дело в их ушлости. Считай, что половина родов клана была когда-то на грани уничтожения, как те же Аматеру. Но бывало и по-другому. Например, у Исуги и Даты попали в клан после реставрации Мэйдзи. Точнее, после проигрышной для них кампании против императора. Бывшие императорские роды поняли, что ещё немного и их банально уничтожат обозлённые Мэйдзи, и не нашли ничего лучшего, как вступить в клан Куяма. И ведь прокатило. Впрочем, всё эта лирика, просто именно эти фамилии навели меня на мысль о Мацумае, который до сих пор в контрах с императорским родом, с которым воевали Уэсуги и Дата. Вот я и подумал: а почему бы и представителей кланов Хоккайдо не пригласить? Нет, это бы не было плевком в императора, ничего такого, но вот задуматься я его бы заставил. И напрячься из-за непонимания происходящего. Просто смыслов у такого моего хода может быть очень много, от ерунды типа попытки поддеть до это крайность, конечно, но как вариант, аматору могут начать формировать оппозицию императору. В это вряд ли кто-то поверит. О, если всё оставить как есть, точно не поверят. Но мне же всё равно собирать альянс для нападения на Филиппины. Хакайдо, Такугава, Тоётоми, Тайра в конце-то концов. Хотя с последними сотрудничать не хотелось бы. Да не ерунда, мелочно. По факту те же Такугава и Тоётоми мне не нужны. Последний и вовсе живёт только благодаря моей дружбе с Кэном. Но тогда и Мацумае приглашать не стоит. Я с ними обязательно поговорю, но потом. Нельзя налаживать с ними связь раньше времени. Сначала надо придумать что-нибудь такое, чтобы американцы не сорвались на нас сразу, как только мы пойдём на Филиппины. Проблема в том, что я не могу придумать формальный повод и напасть. В этот раз я реально должен обмануть противника так, чтобы американцы действительно поверили, что у меня есть повод и что я пришёл в их вотчину ненадолго. В обычной ситуации годка 2 назад мне бы вообще ничто не помогло. Есть повод, нет его, реальный он, нереальный. Штата не дали бы мне бесчинствовать на Филиппинах. Но сейчас, скажем, прямо мне повезло. Просто так сложилось. Когда я только отдавал приказ на раскачку общества в этой стране, я просто хотел им напакостить. Получится, не получится, было неважно. Я должен был попытаться. Благо филиппинцы и так относились к американцам крайне негативно. В идеале штата должны были приструнить распоясавшихся вассалов, хорошенько пройдясь по ним своими войсками. Но это в идеале, маловероятном к слову. На практике я был брат бы и парочки спецопераций против тамошних аристократов. Ну и политическим проблемам у Филиппинского короля. В курсе американцы моей деятельности. Да, конечно. Глупо считать, что их разведка хуже моей, которая фактически создаётся с нуля. Почему они ничего не делали? Тут тоже всё просто. Как я и говорил, филиппинцы изначально негативно относились к американцам, и длится это уже не одно десятилетие. Филиппины в любом случае когда-нибудь вспыхнут. Так что штаты просто хотят, чтобы пожар был контролируемым, и подчинённую страну приучить, и на амотеру компромат заиметь. Последняя ерунда, но как повод сделать мне аргументированную гадость, если потребуется, вполне сойдёт. А тут и моё патриаршество всплыло, а потом и конфликт с императором. Думаю, американцы до сих пор решают, как именно им воспользоваться имеющейся у них информацией. И что же мы имеем в итоге? Есть громила. У громилы есть шестёрка, которая ненавидит громилу. За спиной шестёрки стоит хиляк, который подзуживает его напасть на громилу. Причём громила в курсе этого, но ничего не делает, ведь для него всё неплохо складывается. Он даже знает, почему Хелиак делает то, что делает. Обида у него на шестёрку. И когда Филиппи, то есть шестёрка, нападёт, Громило окажется в шоколаде. Приструнит взорвавшегося подчинённого, показывая ему место, и заодно получит повод кинуть предъяву Хелику, которого тоже можно было бы приструнить, но за его спиной стоит другой Громило. Кстати, тут возникает вопрос, с кого штата будут спрашивать с меня или императора? В общем, всё идёт как и рассчитано, но тут Хиляк берёт в руки палку и сам начинает мочить шестёрку. Грамила в растерянности. Грамила напрякся. Происходит что-то очень подозрительное. Так Хиляк ещё и не останавливается, душит, бьёт. Вмешается ли Грамила? Ну, естественно, вмешается. Не дай бог этот психованный Хиляк забьёт шестёрку насмерть. Кто тогда за сигами бегать будет? В общем, Громила в любом случае будет защищать шестёрку просто потому, что в условиях непонятной ситуации действует надо согласно устоявшимся правилам, то есть защищать. Это ведь его шестёрка. И что в этом случае делать Хелику? Как ему уконтропупить шестёрку? Ответ прост: ускориться и бить сильнее. Успеть забить его до того, как подбежит Громила. Успеет ли он это сделать? Хмм, учитывая, что у Хелика не так уж и много сил, вряд ли. Громила точно успеет подбежать и отвесить смачного пендаля хилику. И что делать? Как задержать громилу? Стоп. А ведь а ведь можно и не задерживать. Точнее, пу. Короче, штаты заступятся за Филиппины просто потому, что мои действия будут слишком подозрительны. В реальности всё гораздо сложнее, чем угромила шестёрки и хелика. Американцам нужны Филиппины, они обязаны держаться за эту страну. Из-за чего разброты шатания внутри Филиппин им нафиг не нужны. Они хотят их приструнить, опустить ниже плинтуса, чтобы ещё несколько десятилетий не вспоминать об этой проблеме. Но и позволить мне захватывать Филиппины они не могут. При том, что в теории это американцам даже выгодно. Быть спасителями гораздо выгоднее, чем покорителями. Так что они бы могли дать мне покрулессить, но не станут этого делать, так как не понимают, что происходит. Риск не стоит выгоды. А значит что? А значит, мне надо просто объяснить им свои мотивы. Поверят ли мне? Прямо сейчас нет. Сирикуни не надо нападать на шестёрку, чтобы отомстить. Достаточно продолжить то, что делал, и ждать, пока шестёрку изобьют громилы. Так что мне надо обосновать это нападение или подстроить обоснование. Что должно такого произойти, чтобы Хиляк напал на шестёрку? Что? М-м, не знаю, блин. Просто не знаю. Козуки, рявкнул я. Отчего проходящий мимо парень с попрежнему усымячащейся за ним служанкой аж вздрогнул. Синзи-сан, произнёс он осторожно. Вот смотри, начал я придумывать очередную аллегорию. Просто чтобы не пересказывать всё с самого начала. Есть два корабля, которые несутся навстречу друг другу. Один из этих кораблей тебе очень не нравится, и ты с удовольствием смотришь на то, как эти корабли вот-вот столкнутся. Что такого должно произойти, чтобы ты напал на ненавистный тебе корабль? Заканчивал я уже задумчиво, так как и сам понял, что делать. Тем не менее Казуки озвучил очевидный ответ, до которого я должен был дойти гораздо раньше. Видимо, эти корабли начали отворачивать в стороны, и столкновения очевидно не будет, произнёс он удивлённо. Спасибо, Казуки, кивнул я ему. Ты мне помог. Всегда, пожалуйста, Синдзи-сан, пробормотал он растерянно и, постояв молча пару секунд, ушёл по своим делам. Ведь всё и правда просто. Если появится подозрение на то, что Штаты и Филиппины могут пойти на мировую, если предполагаемый конфликт начнёт затухать, ну или аматеру так покажется, то никто не удивится, что я нападу на своих кровников. Для тех же Штатов ситуация будет кристально ясной, и они вполне могут поиграть в героев, подождав, пока мои силы хорошенько отделают филиппинцев. И тут уж главное не затупить, тормозить с нужной скоростью. и ускорится в нужный момент. А, но ну и как мне это провернуть? Как начать их примирение, но так, чтобы они не примирились и чтобы про моё участие в этом деле никто не узнал. Да. Та ещё головоломка. Проводя бездумным взглядом по столу с папками, остановил его на списке гостей, который положил туда после просмотра. Потянувшись вперёд, чуть сместил верхние листы и взял самые нижние. Именно там отдельный граф был шли гости из иностранных посольств. Ха! Вырвалось у меня непроизвольно. А ведь и может и получиться. Да, пожалуй, может. И если получится, чёрт. Да я долбаный гений. После основной свадебной церемонии в храме Аматорасу Картыш с молодожёнами отправился калесить по городу, вроде как делясь своим счастьем с окружающими. Но ну, а так как городом была такуюсимо ездить казуки сэрны часа 2 минимум. Для этого даже были распланированы места для остановок. Тут ресторанчик, там достопримечательность для фотографии и так далее. Собственно, то же самое было и у меня. На деле же мне нужно было время, чтобы встретить основную часть гостей. Во время моей свадьбы их встречала Атарашики, теперь моя очередь. Светозар Алексеевич склонил я в приветствии голову. Рад, что вы смогли выбраться. Да я и сам рад, улыбнулся Каширский. Успел-таки разобраться с делами. Кстати, знакомьтесь, моя жена Надежда Валентиновна и мои старшие сыновья Станимир и Николай. Приятно познакомиться, госпожа кивнул я с улыбкой. Господа. Сыновья Каширского были очень похожи на отца, разве что усы вверх не заворачивали. Вполне себе представительные мужчины с приятными бородками. Про старушку Каширскую мне и сказать особо нечего. Была и красота до сих пор проглядывала, несмотря на возраст. Разве что у нас дама частенько в 55 и помоложе выглядит. Можно ещё добавить, что все четверо были учителями. Помимо каширских на свадьбу Казуки я пригласил и Тарвардов с Чакри, но если американец приехать смог, то вот Чакри в данный момент воевал в Мьянме. И как докладывала моя разведка, очень скоро состоится решающая битва. после которой сукатайцы и индийцы наконец сядут за стол переговоров. Герр Фуггер поприветствовал я немецкого посла, точнее, главу немецкого посольства. Ниженичны на свадьбу и не были приглашены. Рад вас видеть сегодня без супруги. Вик Фуггер, самый молодой из знакомых мне послов, глав посольств. 34-го мужику, троюродный племянник главы рода, пару месяцев назад сменивший на своём посту совсем старого коллегу. И, кстати, у него всего одна жена, которая сейчас беременна в третий раз. Приболел, ответил Фугер. И простите, я тоже рад вас видеть. В последние дни онесколько выбит из колие, тут ещё и алеит болит. Ничего, я понимаю, чуть изменил я тон на более мягкий. Не волнуйтесь на этот счёт. Благодарю, кивнул он. Следом за немцем подошёл французский посол Жозе Фирье. Сорокавосьмилетний мастер Как по мне, зря они его здесь оставили после охлаждения отношений с Японией. Мастер он получил в 45, и скорее всего, это неплохая заявка на виртуоза в будущем. Возможно, я чего-то не понимаю, возможно, послы в этом мире реально неприкосновенны. Но по моему личному мнению, если отношения наших стран охладятся до нуля, варит ли он переживёт данный факт. Гостей на самом деле было немного, и двухсотен не набралось. После ферие со мной поздоровались ещё 33 группы. Одиночек вроде после Германии больше не было. Из заметных после России и штатов Куямо, Отомацуцуцуи, Фудзивара. Хотя надо понимать, что незаметные фамилии на приём не приглашали. Разве что семьи моих друзей, Чисуи и Дашмиты. Цуцуи слабые, бедные, но очень древние. Ну и приближённые к Моторе, как те же Токугава и Миёуми. Не то чтобы я был снобом вроде Кагуцутевару и многих других, кто практически не замечает молодые роды, просто я настаивал, чтобы приём был не очень масштабный. Казуки ссерный на это плевать, а мне стоять на входе часами как-то не очень хочется. А вот Норико, которая составила мне компанию, была в своё время огорчена тем, что приглашённых будет не так много, как у некоторых. Яй бы вообще дума, сидеть с таким-то пузом, но нет, заправствовать гостей она боролась до победного. Так вот. Приём не должен быть масштабным, но из-за этого список гостей был ограничен. Всегда есть те, кого необходимо пригласить в первую очередь. Когда поток гостей закончился, я отправился во двор дожидаться Казуки. Сообщение ему точнее от рошики, которая его сопровождает, уже было отправлено, так что в скором времени он вернётся. Но ну, мне пока что придётся пообщаться с гостями. Сегодня я хозяин приёма, так что необходимо показать гостеприимство. Не просто ждать, пока ко мне подойдут желающие поговорить, а самому подходить и заводить разговор. И начинать надо с самых древних и уважаемых родов. И в моём случае первым у нас идёт императорский род. Самому императору приглашения не посылали, и сегодня его представляли три сына императора: Нарухито, Акисино и Оама. Благоане стояли недалеко от входа. Вместе стояли, что сильно мне помогло. После ничего незначищей беседы, а иначе никак, времени нормально поговорить у меня сейчас нет, я направился к цуцуи. Просто потому что среди них был мой официальный учитель. Хорошо хоть стояли они дальше, чем отпуск императора. Вном случае я был бы обязан Хотя тут всё не просто, всё-таки это не император, и к кому подходить в первую очередь не совсем понятно. Ноцуцуи, видимо, вполне намеренно отошли подальше, чтобы не ставить передо мной сложного выбора, к кому подойти. Следом шли Кагуцутивару, которые стояли ещё дальше от входа, но всё ещё в пределах видимости. И вообще, если приглядеться, то гости почти не перемещаются по двору. Старая опытная аристократия, похоже, с ходу определила своё местоположение ещё в начале приёма, с учётом всех возможных нюансов. Красаво, что тут сказать. Думаю, по-настоящему приём начнётся только после того, как я обойду всех. Жесть. Надо бы поторопиться. Надеюсь, от Рашики такая же продуманная и даст мне время. Позади основной массы гостей возле непонятной скульптуры в виде шара с дыркой стояли двое пожилых людей. Аматеру смогли меня впечатлить, произнёс Каширский. Далеко не ко всем на приём приходит наследный принц. Я себе такого позволить не могу. Это же аматеру, пожал плечами Филатов. М-м, да. Что-то не так? посмотрел на него Каширский. Русский посол улыбнулся и покачал головой. Ничего такого, произнёс он. Просто поймал себя на мысли, что тоже использую местные устаявшиеся выражения. Это же аматеру, одной из них. Но в целом не стоит пренебрегать этим родом. Они столп японской нации и это не просто выражение. Посмотрите туда, знаете кто это? Глянув в сторону, указанную Филатовым, Каширский покачал головой. Если вы про нашего ровесника с жёлтым помпоном на животе, то нет, ответил он. Помпоном, улыбнулся Филатов, это министр финансов. Представляете себе уровень? Блин, пробормотал Каширский. А вон кивнул Филатов, о том, азума. Глава кадровой палаты. Или вон та кому, министр юстиции. Стоит упомянуть, что эти роды возрастом от 5000 лет и старше. А там стоят Кудзё, род молодой, но про них и вы должны были слышать. Несколько раз перехватывали контракты наших военных промышленников, кивнул Каширский. И это так, на в скидку, продолжил Филатов. Вы тут большинство народа не знаете, но я уверяю вас, здесь собрался цвет их нации. Почему-то не весть, но это к делу не относится. Я надеюсь, вы не были слишком фамильярны с самотэру. Скорее пренебрежительно вздохнул Кожерский. Но, «Ну, качнул головой Филатов, впредь будьте осторожны. Если уж вы попали на этот приём, значит, зло на вас не держит. Просто не перегибайте палку. В Японии бытует мнение, что с самотэру очень выгодно дружить, усмехнулся он. Эх. усмехнулся в ответ каширский Сотрудничать с ними тоже неплохо Успел я тютелька в тютельку Казуки с сырной вернулись буквально через 4 минуты после того, как я закончил Два с хвостиком часа, блин Да я гостей встречал не так долго Правда, чуть позже я вспомнил, что невесте ещё надо переодеться в другое кимоно, а переодеваться она может ровно столько, сколько мне нужно Да и ладно Когда молодожёны появились во дворе, большая часть внимания была перенесена на них. Эрна была хороша в своём красном кимоно, Казуки мужественен, чего было добиться не так-то и легко при его таковайности. Стилисты молодцы, что тут ещё сказать. При появлении молодожёнов я смог выдохнуть, как уже было сказано, гостям волей-неволей пришлось уделить им часть своего внимания, не надолго отвлекаясь от меня. Это не значит, что с разговорами закончено, просто небольшой перерыв. В какой-то момент я удачно встретился взглядом с Филатовым, который стоял в компании с Каширским. Последний факт меня не устраивал, и я повёл глазами в сторону, намекая ему о том, что хотел бы с ним поговорить наедине. Кому-то такого намёка было бы мало, но опытный политик, в бог его знает каком колене, который ещё и десятки лет в посольствах разных стран работал, понял меня сразу. Причём он не стал тут подходить в сторону, чтобы я мог к нему подойти. Нет. Филатов, извинившись, что ему надо работать, покинул общество Каширского, но не просто отошёл, а направился в сторону ближайшего аристократа. То есть он поговорит с ним, потом ещё с кем-нибудь, потом ещё, и наши дороги чисто случайно пересекутся. Что ж. Окинув взглядом двор, я по-быстрому рассчитал свой путь и чуть довернув вправо, направился в сторону Каяма. Они как раз стояли в нужном мне месте. Можно было выбрать главу клана Сога с братом, тоже стоявших удачно для меня. Но Кояма для первого разговора после появления молодожёнов менее подозрительный. Норико по-прежнему была со мной, но это была необходимость, да и не мешала она. В смысле, у меня нет от неё родовых секретов, а сейчас я всего лишь хочу передать послание. Так что после Коямы, с которыми я общался аж 15 минут, Не в последнюю очередь из Замизуки мы отправились дальше, на этот раз уже к Сога. Потом к Котомо, потом к Фудзивара, и всего лишь через 36 минут совершенно случайно столкнулись с Филатовым, который недавно закончил разговаривать с Асакура. Ещё раз здравствуйте, Алексей Алексеевич, поприветствовал я его. Как вам собравшаяся компания? Неплохо, да? Аматеру-сан, госпожа поклонился он. Да, компания, что надо. Правда, я удивлён небольшим количеством гостей. О, ну, если между нами, чуть повернулся я, чтобы никто не мог прочитать меня по губам. Всё дело в лени. Мне просто очень не хотелось стоять полдня на входе. Ох, молодость, покачал он головой. А вас сейчас, кстати, по губам прочитать можно, заметил я, чуть изменив тональность голоса. Филатов настоящий профи. Он и бровью не повёл. "Горе всё-таки есть", ответил он, чуть приподняв уголок губ. "А вот я сейчас не читаем", продолжил я. "У меня к вам просьба, Алексей Алексеевич, о которой не должен знать никто". "Да, пожалуй", ответил он, "как и везде". "Давайте пройдём к тому столу", указал я на стол с закусками. "Пока идём, можно говорить свободно". После этого я сдвинулся с места, заставляя тем самым развернуться Филатова спиной к взглядам, которые неотрывно сверлили нас. Внимательно вас слушаю, аматерусан произнёс Филатов через несколько секунд. Мне необходимо связаться с вашим шефом, Богратионом Андреем Витальевичем, озвучил я просьбу, причём разговор должен быть секретным. Сможете устроить? Технически, да, ответил он. На практике всё зависит от Андрея Витальевича. Но, как мне кажется, он не будет против разговора. Я свяжусь с ним, и если он даст добро, устрою вам разговор. Благодарю, произнёс я. Очень важно, чтобы о разговоре никто не узнал. Я понимаю, кивнул он. Что мне передать начальству? Хотя бы примерный вектор разговора. Я собираюсь облапошить американцев, усмехнулся я. Удар будет довольно чувствительный, но без помощи вначале мне будет сложно. Интрига против Штатов пробарматалон. А-а, эм Филиппины, понял я его. В центре интриги будут Филиппины. Понял вас, произнёс он. Сколько у меня времени? Хотелось бы побыстрее, но задумался я. Для понимания прямо сейчас, пока ещё ничего не сделано, времени полно. Год 2. Но мне очень выделил я последнее слово. Хочется закончить это дело побыстрее. Понимаю, произнёс он медленно. Что ж, я постараюсь устроить вам встречу как можно скорее. Не обязательно встречу, уточнил я. Точнее, встречи как раз и нежелательна. Мне более чем хватит обычного разговора по видеосвязи. Хм, это проще, дёрнул он плечом. В таком случае я свяжусь с вами, как только получу ответ из Москвы. Благодарю, Олег Алексеевич, произнёс я. А теперь бросьте мне в спину какую-нибудь угрозу. Точнее, не угроза, а что-нибудь предупреждающее. Эм, я понял, улыбнулся он. Без проблем. В таком случае всего хорошего, кивнул я. Жду весточки. После чего развернулся и под руку с молчащей всё это время Норико пошёл в обратную сторону. Естественно, развернуться пришлось и Филатову, демонстрируя всем желающим своё лицо. Некоторые предложения, произнёс он мне в спину, имеют свойство становиться неактуальными, а матерусан. Развернувшись полуоборота, я улыбнулся ему. Хороший ход. Теперь все будут думать, что я вновь отказался переехать к русским. Вот что Филатов Сан произнёс я. Читать по моим губам в этот момент могли всего трое, судя по чувству взгляда, но этого более чем достаточно. Приём закончился поздней ночью. Даже после того, как Казуки с Эрной ушли в традиционный домик молодожёнов, где должны делать друг другу подарки и заниматься обыденным в их случае делом. Проводив последнего гостя и с облегчением вздохнув, вспомнил, как проходило постпраздничное время в прошлом мире. Там мне, а потом нам с женой приходилось убирать последствия праздника. Иногда уборку оставляли на потом, но в конечном итоге один фиг приходилось этим заниматься. Здесь же я, слава богу, большой человек и приводить в порядок двор поместья будут слуги. На следующий день мы вернулись в Токио, и прошёл он как-то суетливо. Вроде и делал что-то, но при этом ничего важного. Выбирал какие фото со свадьбы Казуки и Эрны можно опубликовать в газетах и журналах. Разбирался с подарками, общался с чиновничей братьей, дабы они поторопились с документами для Эрны, она ведь теперь аматеру, и это должно быть отражено в том же паспорте. Организовывал молодожёнам поездку на один из курортов Окинавы. Это можно было бы сделать и заранее, но вроде как плохая примета, и так далее и тому подобное. В общем, свадьба не оставляла нас и после своего окончания. Дела были мелкими, знакомыми, Почти то же самое я делал после свадьбы с Норико, и не напряжными, но по итогу дня создавали ощущение суетливости. А вот вечер преподнёс ряд сюрпризов. Во-первых, в гости приехала Торимазу. Само по себе ничего удивительного в этом не было, но вот время, которое она выбрала для поездки в гости, удивляло. Как-то я не ожидал, что меня навестят в 11:00 вечера. Привет, сказал я, заходя в гостиную, где она уже ждала. Ты «Да что, так поздно? Что-то случилось? На мгновение, вскинувшейся, Тори тян вновь опустила голову и казалась ещё больше сжалась. Я, понимаешь, это извини, что так поздно, просто мямлила она себе под нос. А я в этот момент почувствовал тревогу, далёкую, неоформленную, но всё же Будто массив тёмных туч собрался в соседнем городе, а ветер дует именно в нашу сторону. "Успокойся", сказал я, присев в кресло напротив. "Ты ведь меня знаешь, я не из тех, кто будет злиться на друзей или смеяться над ними. Просто скажи, что случилось, и мы попытаемся решить проблему вместе". "М-м, может, не могли бы мы наедине поговорить? Не здесь". Чуть повернула она голову, бросив взгляд на коридор, который был прекрасно виден из-за дизайнерского решения гостинной. Без проблем, согласился я, поднимаясь на ноги. Пойдём ко мне в кабинет. По пути встретили Норико, которая с удивлением окинула взглядом смотрящую в пол Торимазу, после чего глянула на меня и вскинула бровь. Я же на это лишь пожал плечами. В кабинете мы расположились в гостевых креслах, и я предложил напитки. Нет, спасибо, ответила она тихо. Что ж, тогда поведай мне, что у тебя случилось, произнёс я мягким тоном. Понимаешь, начала она. Они я не знаю, как начать, бормотала Таримазу, после чего набрала в грудь воздуха и выпалила: Родители нашли мне жениха. Оу. Только и мог я ответить на это: Похоже ничего особо страшного. Правда, тревога никуда не делась. Он слабый, занудный, бесхарактерный, продолжила она уже более уверенно. Мерзость одним словом. Я не смогу жить с этим уродом. Просто не смогу. Я умоляла родителей отменить помолвку, но им вообще плевать. Я ходила к дяде, плакала, просила, истерила, перепробовала всё, что могла, ничего не помогает. Они словно задались целью испогадить мне жизнь. Я не знаю, что делать, просто не знаю. Лучше умереть, чем выйти замуж за это существо. Да. А я-то тут чем помочь могу? Мне, конечно, жаль подругу, но не настолько, чтобы Что? Я ведь тоже ничего не могу сделать. Тут думать надо, произнёс я со вздохом. Прямо сейчас ничего в голову не идёт. Сомневаюсь, что смогу повлиять на твою родню. особенно после того, как сам их выгнор и поставил. Мы что-нибудь, Синди, появились слёзы в её глазах. Пожалуйста. Мне пойти-то больше некому. Никто не сможет мне помочь. Я подумаю, Торитян, но ничего не обещаю, произнёс я. После моих слов она наконец заплакала. Это облегчение, похоже. Спасибо. Спасибо, повторяла она. Я. Ну всё, пошли рыдания. И вот что мне делать в такой ситуации. Туримазу моя подруга, но в условиях кастового сословия даже омотеры не особо могут повлиять на подобные решения другого клана. Будь мы просто людьми, я бы с ходу выдал пару решений. Так. В общем, всё, что мне оставалось делать конкретно сейчас, это подойти к Туримазу и, приобняв её, начать успокаивать. Прервал настук в дверь. Я в порядке. В порядке, бормотала Туримазу, вытирая слёзы. Ну хоть косметики на ней не было. Оставив её в кресле, сам вышел из кабинета. За дверью стоял старик Кадзу. Господин поклонился он. Прошу прощения, что прерываю, но в особняк прибыл глава клана Тоётоми и просит вас о встрече. Кен? А ему-то что потребовался такой час? Введи его в гостиную, одал я распоряжение, после чего вернулся к Торимазу. Правда, стоило мне только зайти в кабинет, И чувство тревоги резко усилилось. Что-то назревает. И похоже, это что-то связано не с Тори Мазуа, а с Кеном. Торитеан начал я, но замолчал, прислушавшись к себе. Что-то случилось? спросила она встревоженно. Ещё не знаю, ответил я. Так, о твоей проблеме я подумаю, посмотрим, что можно сделать. А сейчас тебе лучше поехать домой. Извини, что так резко, просто просто извини. Ничего, помотало на головой. Всё нормально. Это я тут тебя своими проблемами нагружаю. Это ты меня извини. Всё хорошо, подошёл я к ней. Пойдём, провожу. Проводив её до машины, сдал с рук на руки водителю, который, скорее всего, ещё и телохранитель, после чего отправился обратно в дом. Тревога нарастала, видать, что-то нехорошее я сейчас услышу. "Здравствуй, Кен", произнёс я, входя в гостиную. "Рад тебя видеть. Извини, что так поздно отозвался, он, да и вообще, не договорил, он тяжко вздохнув. Сев в кресло напротив, я подождал, пока он поставит кружку с чаем на стол и устроится поудобнее в своём кресле. "Забей, Кен", произнёс я. "Нормально всё. Рассказывай уж, что случилось. Мне стыдно, но я здесь, чтобы попросить о помощи." произнёс он слегка смущённо. У моего клана проблемы, Син. Слишком много всего свалилось в Синзи. Я в это время усиленно тёр лоб, пытаясь понять, что происходит. Это уже не далёкая угроза, это уже что-то близкое. Чтобы Кен не рассказал, его проблема вряд ли ударит прямо сейчас. У меня же в данный момент ощущение, как перед боем. А? поднял Дьяна на него взгляд. А, да. Знаешь, давай пройдёмся. Ты ведь не против? Нет, произнёс он удивлённо. Можно и пройтись. На улицу мы вышли одновременно с Хирану, только она из другой двери. А через секунду во двор выбежали Бранци и Дивару, после чего грозно посеменили к воротам. Чую проблемы, Аматерусан, произнесла Хирану. Я же использовал различные сканирующие навыки, которые показали мне довольно неприятные вещи. Термищи, проберматоя. "Да?" усмехнулась Хирану. "Похожий запах."